Тюрки в Европе Все дальше и дальше от Алтая уходили степные поселения Все дальше и дальше на Запад уходила граница необъятной степной страны В мире не было равного ей гиганта Римская империя в свои лучшие годы не имела и четверти той земли, что приходилось на Дэшты Кипчак А о Византии и говорить не стоит, та по площади сравнима разве что с двумя юртами, районами степной державы. Восемь месяцев занимал путь от восточной до западной границы Великой степи, от центральной Европы до берегов Таежной реки и Лин. Кипчаки обживали необжитые, вернее, ничейные земли. Они не селились рядом с чужаками. За счет освоения ничейных земель росла страна. Конечно, росла не сама по себе, словно тесто. Люди вели постоянный бой с бездорожьем, с суровыми зимами, с засухой, с весенним половодьем и вновь шли вперед, оставляя позади новые, созданные ими города и станицы, дороги и переправы, пашни, сады, каналы и пастбища. Трудное это дело — обживать необжитые земли. Каждый раз все начинай сначала. Дороги, и переправы, станицы, пашни, города — и так из года в год, всю жизнь. Конечно, были столкновения с неприятелем, но таких, как Задон, сражений не было. Тогда Европа проверила силу и смекалку кипчаков. С тех пор молва бежала далеко впереди их войска. Меч и плуг, боевой конь и атара, воин и чабан. Им место на гербе великого переселения народов. Они символизировали его. К ним добавлялись строитель, ремесленник, кузнец, оружейник, ткач, даже винодел и пекарь. Только опытным мастером своего дела по силам было обжить необжитые земли Европы. Великое переселение народов — это не завоевание других стран и народов. Это создание своей, новой страны. Непоганые татары и не дикие кочевники, а умельцы и труженики осваивали степь, самую трудную природную зону планеты Земля. В Арктике легче жить. Около реки Десна, на высоком берегу в V веке, заложили кипчаки город Беренчи. позже Брянич. «По-тюркски первый, главный. Он какое-то время являлся столицей Дэшт-и-Кипчака, влиятельным городом Европы. Красивое место, удобное. Там степь сходилась с лесом, а тюркский мир – с северной Европой. Сейчас город знают, как Брянск». Разумеется, о его древностях молчат. Лишь местные археологи удивляются находкам, которым не менее полутора тысяч лет. Но объяснить происхождение этих находок они не могут, потому что запрещали археологам смотреть глубже 17 века, чтобы горожане не узнали правду о себе, о своем городе. Они и не знают. Видят кирпичи и фундаменты древних зданий, осколки глиняной посуды, золотые изделия, которые случайно находят в Брянской земле. И недоумевают. Откуда? Есть от чего недоумевать. У древнего города нет истории, ее по приказу Петра I забыли. Вернее, вычеркнули, залепили грязью, потому что в тюркском мире Беринчи играл очень важную роль. Здесь одно время была резиденцией церкви, где жил главный священнослужитель и его белые странники. Так называли кипчаки своих проповедников. Город долго был духовной столицей Великой Степи. Святым местом храмы и монастыри говорят об этом. Важность городу придавали богатые залежи железной руды, поэтому и столица, а рядом города, много городов и городков. Во времена великого переселения народов заложили и город Талу, ныне Тула. Город ремесленников, металлургов, оружейников и просто умельцев. Талу от тюркского «талум» — оружие. И этот город живет без прошлого, живет будто во сне. Его историю отсекли те же руки, что отсекли всю древнюю историю у великой степи и у тюркского народа. Столь же печальна судьба древнего Курсыка, ныне Курска. Что за город? Чем занимались его жители? Топонимика объясняет это вполне понятно: охранный город. Так переводится. Название стюркского языка Город Карачев Тоже был городом Который просыпался от звуков Военной побудки Эти города-воины охраняли Дальние и ближние подступы К Беринчи Другие города Великой Степи Тоже жили своими промыслами И мастерскими Кипензай, Пенза Бурунинеш Воронеж Шапашкар Чебоксары, Челяба, Челябинск, Булгар, десятки городов. Города Дешты Кипчака связывали дороги и почта. В те далекие времена вырос город Болтовар, ныне Полтава. Он славился торговлей. Здесь проходили богатые торги и ярмарки. Сюда приезжали заморские купцы. Об этом и говорит название города, по-тюркски «обильный товарами». То был не единственный город торговли в Дэшты-Кипчаке. В низовьях Дона хан Кобяк заложил город на высоком холме. Его поныне называют Кобяково-городище. Рядом город Аксай. Там жили стражники, про которых говорили, что они вход на Дон держат. В их каждой крупной реки кипчаки обязательно возводили город-крепость. Умелыми руками построены города в степи и с великим умом. С виду они вроде бы неброские, но удобные, с квартальной планировкой, с широкими улицами. Их строили по правилам тюркской архитектуры, на кирпичном фундаменте и с обязательным майданом, центральной площадью где жители собирали сходы. По фундаментам археологи судят о древних зданиях, о внешнем их виде. То были сложные инженерные сооружения. Строители, прежде чем браться за работу, примирялись к местности, проводили расчеты. Значит, среди них были инженеры, математики, проектировщики. Или, может быть, эти знания носил в себе один человек? Не в том суть. Удивительно другое. Под городом рыли подземные ходы, огромные залы, где хранили запасы пищи. А при неожиданном нападении врага горожане скрывались в подземелье. И город будто вымирал. Ничто не выдавало присутствия людей. Очень удивили археологов подземные лабиринты. Под городом был как бы еще город. Удивили кирпичные своды залов, продуманность галерей, в которых свободно разъезжались всадники. Были там и вентиляция, и водоснабжение. Как удавалась столь искусная работа, непонятно. Но кипчаки сделали это. Одно время строили в степи именно двухуровневые города. Иногда их отгораживали чистоколом из бревен или кирпичными стенами. Это тоже защита, но защита иного свойства. И водопроводы были не нередкостью. Под булыжной мостовой укладывали глиняные трубы для воды. Место для будущих городов выбирали так, чтобы было и красиво, и удобно. Перед Оксаем, например, редкостный вид, и дон, и степь, и небо до самого горизонта. Все рядом. От Дона дорога потянулась дальше на запад, к реке, которую называли Брисфен. Сейчас эту реку знают как Днепр. Что означает Днепр? Мнения специалистов разнятся, но куда интереснее другое. Название крупным рекам Восточной Европы кипчаки давали, как на Алтае, часто начиная со слова «Дон». Получалось «Донепр». Донестр, «Данай» — явная тайнопись. Что значила она? Ученые не знают. Скорее всего, случайное совпадение решили они. Оказалось, не случайное. Объяснение опять же в холмах, рядом с которыми протекают эти реки, и в тюркской топонимической традиции. Открывать новые земли — сегодня дело нам неведомое, а давать точные географические названия — вообще забытое. У тюрков же были специальные отряды разведки. Они присматривали в степи пастбища, пашни, места для поселений. Они и давали названия. А как — мы не знаем. С оглядкой шли вперед разведчики по нехоженной степи. С осторожностью ехали за ними переселенцы, покидая уже обжитые места и своих родственников. Два века заняло освоение новой территории у выходцев Салтая. Так, оставляя за собой хутора и поселения, которым суждено будет вырасти в города и станицы, шли они вперед. Пока не дошли до Европы. А увидеть Альпы, вернее, всю Европу сразу выпала честь великому предводителю, царю Аттиле, вечному герою великой степи.